«Элли. Привет. Меня зовут Элли. Привет, Элли. Дружно. Я подверглась насилию. Ого, произнести это, да еще в такой тишине, оказалось еще сложнее, чем я думала. Шестнадцать пар глаз смотрят на тебя в ожидании, что ты вывернешь перед ними свою душу, а ты с трудом ворочаешь языком. Я поднимаю взгляд на собравшуюся аудиторию и собираюсь с духом». Кажется, никто не дышит. И только написанные на их лицах понимание и сожаление вселяют в меня уверенность. Они тоже пережили подобное. Все эти женщины и девушки. Они обязательно меня поймут и поддержат. Они те, кому можно довериться. Это случилось год назад. Говорю хриплым голосом и прочищаю горло. Они кивают. Продолжай, Элли. Тепло улыбается куратор группы. Я делаю глубокий вдох и замираю, задерживаясь взглядом на табличке, установленной за спинами сидящих. Обрести счастье, гласит она. Странно, что собрание для жертв насилия называется именно так. Я не ищу счастья, разве что немного душевного покоя, но раз уж здесь так принято, то мне не трудно подчиниться. Меня направили в эту группу месяц назад. Занятия включают вот такие беседы с другими пострадавшими, а также уроки танцев, невербальный творческий подход к достижению психофизического единства и рисование, восстановление самоуважения и получение положительных эмоций. Все это на самом деле просто странная и скучная ерунда, но, похоже, она и правда приносит какие-то плоды, потому что я стала лучше спать в последнее время. По крайней мере, моя соседка по комнате в общежитии, Джулс, Очень рада тому, что я, наконец, перестала кричать во сне. А еще она часами разглядывает мои рисунки, на которых по просьбе преподавателя я изображаю свое состояние и переживания и настоятельно просит их сжечь. Как бы то ни было, мне точно легче. Кажется, бумага забирает накопившиеся во мне страхи и негатив. Я больше не испытываю чувства вины за произошедшее. Стараюсь полюбить себя и свое тело а также учусь контролировать свой гнев. Беспомощная маленькая Элли постепенно обретает силу. И даже сейчас, когда я говорю под внимательным взором более десятка таких же, как я, вместе со словами из меня выходит боль. Надеюсь, что навсегда, и она уже не вернется. Я хотела забыть обо всем, но не получалось. Зажмуриваюсь и трясу головой, пытаясь прогнать выступившие навеки слезы. Затем всхлипываю и продолжаю. А теперь решила, что лучше обо всем поговорить. Рассказать кому-то. Все правильно. Элли, продолжай. Я быстро смахиваю влагу пальцами, а затем прохожусь взглядом по сидящим на стульях женщинам и опускаю голову. Я не верила в то, что такие группы могут помочь. Мне. Хоть в чем-то. Пожимаю плечами. Но меня уговорили. И... Я долго просто сидела и слушала вас. Всех. Но это мне помогло. Ковыряю носком туфли паркет. Теперь я понимаю, что все случилось не по моей вине. Я не делала ничего такого, чтобы спровоцировать его. Даже если бы на мне была вызывающая одежда или броский макияж. Мужчина, который сделал это со мной, он просто был голодным зверем. И он все равно удовлетворил бы свою похоть на ком-то. «Держи». Чья-то рука протягивает мне бумажный платок. Прикладываю его к векам, и он тут же промокает. «В общем, это не было домашним насилием, и мы не состояли с этим мужчиной в связи. Он просто знакомый, и я думаю, что на самом деле мне очень сильно повезло, что я осталась жива. Если бы не проезжающий мимо автомобиль, он бы точно задушил меня». К горлу подкатывает тугой ком. Почти задыхаюсь. Все терпеливо ждут, что я продолжу. А мне невыносимо тяжело. И я не знаю, что говорить дальше. Не хочется подробностей, которых, возможно, все так ждут от меня. К такому меня не готовили. Кроме своих парней, мне не с кем было делиться переживаниями. Но их давно уже нет рядом. Все изменилось. Я намеренно не связываюсь ни с одним из них и ничего не спрашиваю у отца об их жизни. «Всё хорошо, Элли», — говорит куратор. «Всё хорошо». Кто-то покашливает, кто-то вытягивает затёкшие ноги и шмыгает носом. Случившееся разрушило мои отношения с тем, кого я любила. Произношу я в тишине. Вот теперь слёзы вырываются из меня сплошным потоком. Будто плотину прорвало. Изнутри наружу рвётся такой силой всхлип, что мой голос сипнет. Я отчёт чувствовала себя грязной, испорченной и не, не понимала, как ему может быть приятно меня касаться. После всего этого я ненавидела свое тело, не могла себя простить. Мне было больно, так больно, обидно от того, что у меня отняли мой первый раз, который должен был быть не таким. Платок превращается в мокрый комочек бумаги, И мне протягивают еще. Беру, сотрясаясь от беззвучных рыданий. У меня никогда уже не будет первого раза. Никогда. Он отнял его у меня. И это то, что меня всегда беспокоило больше всего. Мой парень очень старался. Но я только и думала о том, что досталось ему грязной. Простите, простите. Элли слышится немного растерянный голос куратора. «Я так виновата перед ним. Все понимаю, но тогда... Не могла. Просто не могла. Поэтому ушла». Мы снова и снова по кругу обсуждаем наши общие не почему, а как. Ищем пути решения, проговариваем слова, что должны вселить во всех нас надежду. Держимся за руки и ощущаем себя единомышленницами. Верим в то, что сможем всё преодолеть. Смеёмся и плачем. У этих слёз очистительный эффект. Это такой способ переболеть и отпустить. Никто не понимает, почему мы расходимся менее несчастными людьми, чем собирались и здесь около трёх часов назад. Нам всем стало легче. Я отстёгиваю от ограждения велосипед, забираюсь на него и еду вдоль вечерних улиц. медленно Неспешно, любуясь светом фонарей, огнями витрин и своим в них отражением. Сегодня я снова могу быть озорной и юной девчонкой, которую ничего не заботит, кроме того, как они с подружкой проведут этот вечер. Возможно, мы с Джулс отложим учебники и пойдем гулять по набережной. Поедим мороженого в одном из многочисленных кафе, сядем на скамейку и будем громко смеяться, обсуждая наши приключения на занятиях. Ведь для всех в этом городе я обычная студентка, ничем не примечательная и без шлейфа тянущихся за мной скверных историй. Я буду долго сидеть и смотреть, как океан лежит берег, а Джулс будет без умолку трещать о парнях. Возможно, мы даже улыбнемся кому-нибудь из них, чтобы потом расхохотаться и сбежать еще до того, как с нами захотят познакомиться». «Перед нами весь мир, и все будет только так, как мы захотим». «Эй, Элли!» — голос Джульетт кажется игривым и задорным. Да и она сама высоко вздергивает брови и широко улыбается, когда я вхожу в нашу комнату. Указывает кивком головы на мою кровать, которая прячется за выступом стены. «Смотри, кто пожаловал! Это к тебе!» Я закрываю дверь. Скидываю джинсовую куртку, делаю шаг в комнату и... Замираю. Сердце в груди подпрыгивает так сильно, что у меня начинает кружиться голова. Не может быть. Это он. И он здесь.